Семь. «Я не брошу свой клан», — сказал я шаману. Мориходы так не поступают. Давай лучше съедим этого несчастного краба и оставим пустой разговор». ура кивнул и выгреб из костра крабовую клешню. «Но как хочешь. Сегодня ночью большая вода уйдёт. Оскалив каменные зубы», — сказал он. «А утром вернется, Будут новые дни и новые ночи. Любовники на небе встретятся, и тогда вода поднимется высоко-высоко. К тому времени Одноглазый приплывет на своей большой лодке с парусами. Опять прольется кровь. «Ты должен нам помочь, дьявол из моря! Я спас тебя, а ты защитишь всех нас от убийц в черной одежде!» Я удивился. Вот, оказывается, в чем дело. У шамана были на меня далеко идущие планы. «Не смеши», — сказал я. «Что может один человек против целой команды отверженных?» «Ты еще не знаешь, на что способен белая жаба», — ухмыльнулся Уорра. «Все мы нужны для чего-то. Ты, я. Ты воин, а я помогаю людям. Лечу. Подсказываю. Иногда вижу то, что может случиться. Ты знаешь, что должен был умереть этой ночью?» Я вздрогнул от его слов. «Я видел, как поутру волны выбросили тебя на берег, белая жаба», – продолжил уорра. «Ты был мертв и изломан, как ветка ползучего дерева. Крабы, что пришли за падалью, терзали твое тело, кусок за куском, пока не оставили лишь один голый, обглоданный скелет». Уорро, наконец, смог разломать крабовый панцирь и выудил из клешни кусок розового мяса. Полюбовался и отправил в рот. «Я тоже умер лежал посреди пустого острова», продолжил он, громко чавкая и брызгая слюной. «Хижины были разрушены, деревья повалены, ночная буря не пощадила никого. Мы все должны были сегодня погибнуть, но этого не случилось». «Вечером я говорил с ветром. Я просил, не убивай. Я просил, возьми морского дьявола, оставь жизни нам». Но ветер меня не услышал. Он послушался кого-то другого. Другой, а не я, смог утихомирить бурю. Кто это был? Белая жаба? Уорро перестал жевать и пристально посмотрел на меня. Откуда я знаю, шаман? пожал я плечами. С ветром нельзя разговаривать. Ты до сих пор веришь в эти глупые сказки? Десять поколений. Уорро поднял к лицу обе ладони с растопыренными пальцами. Отец учил сына, тот учил своего внука, а мой отец рассказывал мне. Все десять поколений прошло, чтобы в конце концов какой-то белый демон оказался сильнее меня на моей земле. Если передумаешь и захочешь остаться белая жаба, дай мне знать. А пока возьми вот это, указал он на плетенную корзину, которую принес с собой. Уара умеет быть благодарным. Они прилетали и я их ловил. Трое, белая жаба. Три белые птицы прилетели по твоему зову. Но я смог их поймать раньше тебя. Это ведь мой остров». Я бросился к корзине, приоткрыл крышку, заглянул. «Есть». Внутри сидели белые голуби. «Почему ты не отдал их мне раньше?» Уорро не ответил. Он уже поднялся и теперь, не оглядываясь, уходил в лес. А мне на память вновь и вновь возвращалась веста, которой я каждый день мысленно писал письма. Писал и снова стирал, не имея возможности их отправить. Письмо от лессава пана Мистраля для Весты панна Мистраль, отправленное с голубем 10 сентября 1102 года, передать лично в руки. Я, Лесав пан Мистраль, сын Тольда пана Мистраля, главы гильдии чертополоха, прошу о помощи. Находясь на борту непобедимого, я был предательски ранен своим кузеном Ульрихом и брошен за борт. Волны вынесли меня на один из островов Архипелага на границе западных владений циклона. Архипелаг лежит на 18 румбов на зюид на 50 миль южнее острова Арета. Здесь находится база разыскиваемого Марая де Циклона. Его фрегат скрывается в лагуне, куда можно попасть только через пролив между островами во время Большого прилива. Стоит перегородить выход из лагуны, и Марая окажется в ловушке. Жду помощи. Жив ли мой отец? Вернулся ли он из плавания? Очень на это надеюсь. Передай, что его сын жив. И еще веста, я люблю тебя и жажду поскорее вернуться. Со стороны океана дул прохладный ветер. В гавани перед замком шипов сновали рыбацкие лодки, словно маленькие букашки-бегунцы в застоявшейся луже. Веста придвинулась ближе ко мне, касаясь щекой пушистого воротника. Когда-то давно наши мужчины дрались на дуэлях, а сейчас вам нельзя, сказала она. Ни-ни, но я бы на твоем месте все-таки дралась, добавила Веста, немного подумав. Говорят, у отверженных до сих пор любой капитан способен вызвать другого на дуэль. Это правда? Да, кивнул я. Шпага, корд, пистолет. Если противник откажется. Их корабли могут вступить в бой. Представляешь, целые команды убивают друг друга по прихоти капитанов. Глупо. Глупо, согласилась Веста. Но это еще смотря за что драться. У них нет ни законов, ни чести, сказал я. Кстати, через две недели я ухожу первым помощником на непобедимом. Мы отправляемся на охоту за блудницей и ее капитаном Мараем Дециклоном. Помнишь, тем пиратом, что взял на абордаж нашу ласточку? «Это же было год назад». «Да, но до сих пор ни один охотник за головами не смог получить обещанное за него вознаграждение. Блудница не заходит ни в один порт. Скорее всего, у Марая где-то есть тайная база, на которую он пережидает зиму». «Ты там поосторожнее, Лес?» Веста положила ладонь на мою руку. «Хорошо», — сказал я. «Ты знаешь, что твой будущий муж назначен капитаном на непобедимый?» «Улевих», — искренне удивилась Веста. «Надо же! И не догадывалась. Быстро же он...» «Совет гильдии одобрил его кандидатуру», — пожал я плечами. И мысленно добавил. «Выбрали его, а не чужака полукровку. Это из-за того, что мой отец еще не вернулся, а я пока не глава гильдии. Не беспокойся, мы быстро справимся. Должны успеть до зимнего штиля и вашей свадьбы». Веста вздохнула. «Мне не нравится Ульрих», — сказала она. Жаль, что нам не всегда суждено выбирать самим. А так? Вдруг бы я выбрала тебя, белая ворона? Чудная из нас вышла бы пара, бело-черная, в полоску. Трудно было понять, когда веста шутит, а когда говорит правду. Она могла улыбаться сквозь слезы и оставаться серьезной во время веселья. Полоса черная, пригладила она свои локоны. И белая, прикоснулась к моим волосам и рассмеялась. Мне грустно Лес». Я скоро потеряю отца. Мне плохо и одиноко. Веста неожиданно прижалась к моей груди. Я ее обнял, прежде чем понял, что делаю. У тебя крепкие руки, прошептала она. Я думала о тебе с той самой ярмарки, когда мы встретились. Сначала было смешно. Зачем тебе этот странный мальчишка, говорила я. А потом сообщила, что сын старого безумца ранен и долго не протянет. Я не хотела, чтобы ты умер, понимаешь? Ты что? плачешь это все от беспокойства ждешь каждый день что вот сегодня это случится заходишь в комнату отца со страхом того что его больше нет а сама ждешь этот день потому что устала ждать я скверная дочка да я прикоснулся к ее лицу обеими ладонями и поцеловал в губы обещай мне что вернешься живым белая ворона прошептала она